Лем прибегал от контейнера к контейнеру, постоянно меняя направление, останавливаясь и снова припуская вперёд, стараясь нигде подолгу не задерживаться. Руки его крепко сжимали дробовик, но он не пытался отыскать себе цель, он просто пытался добраться до машины. Каля из всех сил старалась обеспечить ему прикрытие, но численное превосходство было далеко не в её пользу. В единственный раз, когда Лем отважился остановиться и посмотреть назад, он увидел двоих работорговцев, стрелявших в её сторону из укрытия позади кучи ящиков и ещё двоих, только что подоспевших, обстреливающих её сверху с небольшой лестничной площадки над гаражом. Две эти команды вели прикрёстный огонь практически без перерыва, не давая ей возможности ответить. Но, несмотря на это, она всё же периодически высовывалась из укрытия и стреляла в ответ. Смело, особенно учитывая, что у неё нет вообще никаких щитов. Кале отвлекала на себя четверых из пяти оставшихся в живых работорговцев. Значит, Лемо оставалось позаботиться лишь об одном. К сожалению, он не имел ни малейшего понятия, где может находиться этот один. Каждый раз, когда он выходил на открытое пространство, он рисковал попасть под смертельный град пуль штурмовой винтовки, не думая об этом, сосредоточился на машине. Ты уже почти добрался. Теперь лишь узкая полоска свободного пространства отделяла его от роверов. Быстрая пробежка, и всё это закончится, так или иначе. Он выскочил из своего укрытия и рванул вперёд. Пятый противник, вернее, противница, ждала его. Она выглянула из-за ящика менее чем в 20 футах, когда он пробегал мимо. Она открыла огонь по нему сбоку. Пуле выбили облачко бетонной крошки рядом с его ботинком. Она целила ему в ноги, туда, где кинетические щиты наиболее слабые. Пригнув голову, Ален продолжил бежать, понимая, что только так может остаться в живых. Он уже почти добрался до безопасного укрытия, когда разрывной патрон пробил икру его левой ноги. Патрон взорвался внутри, разлетевшись веером металлических осколков. Разрывая мышцы и сухожилия его голени, закричав от боли, он дёрнулся вперёд. Дробовик вылетел из его рук. По инерции он сумел сделать ещё два неуклюжих шага и рухнул на землю под защиту пули непробиваемого ровера, ставшего между ним и противником. Олег перекатился на спину, сжимая руками кровавое месиво, в которое превратилась его нога ниже колена. Он услышал приближающиеся шаги и понял, что дробовик так и остался лежать на полу там, где он выронил его. Через мгновение из-за ровера показалась ранившая его женщина. Она улыбнулась и подняла оружие. И вдруг неожиданно она отлетела в сторону. Лэм проследил глазами, как ее тело пролетело по высокой дуге и врезалось в одну из стен, свалившись на пол. Больше она не двигалась. Удар, должно быть. сломал ей шею, и голова её замерла под неестественным углом. Только после того, как он услышал, что Хендел кричит ему что-то, он понял, что произошло. Человек был биотиком. "В ровер, быстро!" Ковярянец знал, что Хенделу потребуется 30-40 секунд, чтобы восстановить свои биотические способности, а у них не было столько времени. Стиснув зубы и надеясь, что не потеряет сознание от боли, Лемп подтянулся вверх, цепляясь за передний бампер ровера. Опираясь на здоровую ногу, он открыл водительскую дверь и вполз внутрь. Из-за всех сил, стараясь игнорировать боль, он примерно за полминуты взломал код доступа и запустил двигатель. В этой машине отсутствовал широкий обзорный экран. Она больше походила на бронетранспортёр с навигационным радаром, дававшим общее представление об окружающей обстановке. Сенсоры и сканеры машины определили всех находившихся в помещении органических существ, и друзей, и врагов, показывая их в виде маленьких точек на радаре. Ровер не был снабжён оружием, но это были 4 тонны пули непробиваемого металла. Он врубил передачу, и машина, оставляя на полу гаража следы жжёной резины, резко развернулась на месте, описав сумасшедший круг. Он врезался в стену из контейнеров. Эти тяжёлые металлические ящики разлетелись в разные стороны. Лэм вывернул руль и вдавил газ, не обращая внимания на резкую боль, которая пронзила его левую ногу, стукнувшуюся о дверцу. Он направил машину прямо к Кали и остальным. По пути он потаранил груду контейнеров, за которыми прятались двое работорговцев, подмяв их под колёса и скользя по полу, остановился, чуть не наехав на хендлэй. Лем распахнул дверь, и биотик влез на заднее сиденье, крепко сжимая в руках все еще не пришедшую в себя девочку. А Калли в это время выпустил еще одну очередь из винтовки по двум оставшимся на верхней площадке работорговцам. Они ответили ей огнем. Град-пуль простучал по бронированной крыше и корпусу машины отрывистым металлическим стаккато. «Они заряжают гранатомет!» – крикнула Калли, бросая рюкзак Лема рядом с Хэндалом. И сама прыгнула на переднее сиденье машины. Увозите нас отсюда. Лучше вы сядьте за руль, отрывисто проговорил Лэм сквозь стиснутые зубы, пытаясь перебраться на пассажирское сиденье. Она вдавила акселератор в пол, и машина рванула с места. На радаре возник быстро движущийся объект. Снаряд, выпущенный из гранатомёта. Лэм решил уже, что им всем конец. Но Калли вывернула руль вправо в самую последнюю секунду. Вместо того, чтобы разнести Роберта на части, ракета врезалась в пол рядом с ним. Последовал мощный хлопок, и машину сильно тряхнуло. Колёса со стороны взрыва подбросило высоко в воздух, а затем они вновь ударились о землю. Каким-то чудом Калли удалось удержать управление. Ориентируясь по радару, она задом ехала через гараж, набирая скорость. Оленс уже само видел, что она собирается на полном ходу протаранить тяжёлые металлические ворота гаража. "Держитесь", предупредила она. "Сейчас трехнёт". Они ударили в ворота с такой силой, что одной из створок практически сорвало с направляющих. Металл двери прогнулся в раме. Задняя часть ровера смелась, приняв на себя основную силу удара. Инерция резкого торможения вдавила пассажиров к спинке сидений. Нога Лема ударилась о приборную панель, и он снова закричал, изо всех сил стараясь не потерять сознание. Он взглянул на Кали, обмякшую на водительском сидении. Ее, очевидно, оглушило ударом. «Кали!» – крикнул он. «Вы должны вывести машину!» Его голос, похоже, вернул ее к действительности. Встряхнув головой, она выпрямилась и снова нажала на педаль. Машина накренилась, всё ещё двигаясь задом, и ещё раз ударила по воротам. Мотор ревёл, пытаясь преодолеть сопротивление покорёженного металла, преграждавшего их путь к свободе. "Давай же, чёрт тебя подери", выругалась Каля. "Давай!" Дверь немного поддалась и прогнулась под давлением тяжёлой машины, но так и не открылась до конца. В таком положении они становились лёгкой мишенью, совершенно беззащитной перед следующим неминуемым выстрелом из гранатомёта.